по данным её начальнику полиции, в канцелярию окружного прокурора и в канцелярию мэра. Он небрежно просунул руку в окно с щёлкнумым выключателем свет погас. "Ох, когда он отольётся это вам когда-нибудь?" "Да", сказал я. "Может, нет. А может, и кому-другому". Входя в дом, я услышал, как он отъезжает. Мне не очень-то хотелось ехать пить коктейли, но Джудит настаивала. По дороге в Кембридж она спросила, что это все означало. Что именно? Ну, это история с полицией. «Попытка отстранить меня». Рэндалл подал жалобу нарушения покоя, оправданную. Я бы сказал «да». В двух словах я описал ей людей, с которыми имел дело в течение дня. «Да». По моему глубокому убеждению, я до сих пор не скажу по поверхностности, закончил я. Как ты считаешь, мистер Морендо, инверовактера, про чек на 300 долларов, спросил аджудит. Очень может быть, так сказал я, и после паузы. Так, вести. В журнале сегодня в газете появилась статья, так небольшая статейка о аресте врача за криминальный оборот Поэтому какие-то подробности ещё не считать того, что Арк назван по имени Ушинный пару раз звонил в комитет 82 много по кости на говорили. Порадостно. Теперь я подсажу к телефону сама. Умейся. Пройдёшь к ней завтра, пойду. Я остановил машину в тихом жилом квартале, недалеко от Скембексской городской больницы. Это был хороший район. со старинными особнячками, обсаженными клёными улицами и кирпичными тротуарами. Одним словом, Кембридж. Лишь только я поставил машину, как к нам, подкатил на мотоцикле Хэммонд. Хэммонд поставил свой мотоцикл, запер его, любовно похлопал по сиденью и тут заметил нас. «Парни, привет!» Хэммонд всех нас без исключения называл парнями. «Как живешь, Нортон?» «Погай, что прыгаю». И смотри на все поиски. Он хлопнул меня по плечу. Говорят, ты пошёл в войну, Джон. И с ты на нашего СК замахнулся. СК? Удивилась дуриц. Старый Клестир. Так его ребята встретили, позавидуют. Бренделас, еле его самого. Он улыбнулся дуриц. "На трудные дела, парень взялся". говорят, ска, мечется по третьему этажу, как сбитый орёл-стрелятьник. Никак не может поверить, что кто-то посмел действовать наперекор его величеству. Но ска тоже понять надо. Он прожил в имереалке лет 100, и всегда всё было тихо и мирно. А этот охота за слипами, а ко всему ещё история с его дочерью. Охота за слипами? Кто испросил дудеть? Боже мой, Что случилось с подпольным телеграфом? До сих пор жены всегда все узнавали первыми. В нем реалке такое подняли из-за больничной аптеки, просто не приведи бог, пропало 12 дюжин ампул морфия на прошлой неделе. Астекарь чуть не загринел. Когда это случилось, его не оказалось на месте. Он где-то в уголке санитарку обжимал. Во время обеденного перерыва. Нашли пропазу? Нет. Нет. «Всю больницу вверх дном перевернули, ничего». «А раньше такого не случалось?» — спросил я. «Выяснилось, что да, несколько лет назад. Но когда пропало всего несколько ампул, а тут уж хапнули-то схапнули». «Кто-то из врачебного персонала?» — спросил я. Хэммонд пожал плечами. «Мог быть, кто угодно. Лично мне кажется, это чисто коммерческое предприятие». Слишком уж много взято, слишком большой риск был. Просто её представить, как ты в паршивой амбулатории мимо ялки, и же паршивый уж оттуда с коробкой ампул морфия подмышкой. Вот чувствуется размах. Но ведь одному человеку столько не нужно. Вот именно. Поэтому-то я и думаю, что тут коммерция. По-моему, это был грабёж, и тщательно продуманный. Причём Понимаю, мнение, что это был кто-то свой. Ты знаешь, когонибудь кто этим болеется? Видимет персонала? Нет. Ко мне слышал, будто одна из сестёр в кардиологическом отделении призбекололась. Ну же, вот так бросила. Во всяком случае её провели очень тщательно. Проводили до головы, обследовали